Глава 35. Как назвать место, в которое можно попасть, пройдясь сквозь зеркало? Странное? Наверное. В воздухе плыло знойное марево. И я еще жаловалась на летнюю жару. По сравнению с тем климатом, где мы оказались, испытанное ранее летнее пекло казалось всего лишь небольшим дискомфортом. Пустыня. Куда ни глянь, песок, п а р х а н ы жалкое подобие растений в виде немногочисленных сексаулов и солнце... Солнце, солнце, п о г р о в ы й раскаленный шар, п о г р о в о е раскаленное небо, полное отсутствие облаков и перспектив на тень или дождь. Зато смерть от стремительного обезвоживания организма, пожалуйста, сколько угодно. Словом, ситуация пессимистичная до крайности. Мой спутник повел себя, мягко говоря, странно. Он бухнулся на песок и принялся стенать, посыпая голову песком за неимением пепла. «О, горе нам, горе!» – дыховенно забыл он. «О, горькая судьба, занесшая меня в темный мир! Не иначе, как наказание за грехи!» р а с к а я в ш и й с я п о р это нечто. а д о же, как его зацепило! Даже волосы принялся на себе рвать. «Мазохист! Точно мазохист!» «Послушайте, любезный!» – я осторожно тронула за плечо страдальца, стараясь, однако, не делать резких движений. А вдруг укусит? «Интересно узнать в целях самообразования. А что такое темный мир?» «Но это уж слишком!» – возмутился тот, прерывая стенание. «Издеваешься, да?» «С чего ты взял?» – о п е ш и л а я. «Я действительно не знаю, что такое темный мир. В конце концов, к черной магии я не имею никакого отношения. А то, что данное понятие относится именно к черной магии, сомневаться не приходилось, иначе чего расстраиваться-то?» Удивленный вор поднялся на ноги, стянул с головы шапочку и принялся отряхивать черной о д е ж д ы прилившие песчинки. освободившиеся от головного убора золотистые волосы, блестящей волной расплескались по плечам. с Возь белокурые локоны виднелись остроконечные ушки. «Эльф! Ну, надо же! Сколько лет живу, ни разу не видела. А стоило забраться в бог знает какую глушь и на тебе! Так и шастают, так и ш а с т у ю т Демон, не узнающий собственного мира, это что-то новенькое!» Тихо заметил он. «Откуда мне знать мир демонов?» «Я ж не демон», – возразила я. «Ты демон», – так же спокойно заявил эльф. «Я полукровка, но истинную суть вижу». В каком смысле? В прямом. Что значит истинную суть? То и значит. К примеру, если тебя околдовали, изменили облик, твоя суть от этого не изменится. В звере можно увидеть человека. В человеке – зверя. Это истинное зрение доступно всем древним расам. Обалдеть! И все-таки ты ошибаешься. Я не демон. Эльф наградил меня взглядом, полным такого скепсиса, что стало яснее ясного спорить бесполезно. Я философски пожала плечами. А какая мне, собственно, разница, за кого меня принимает вор? Расскажи мне, что ты знаешь о темном мире, предложила я. Эльф окатил меня презрительным взглядом и молча двинулся вперед. Куда это он? Не иначе, как решил пересечь пустыню. У нас ведь нет ни воды, ни провианта. И его черный костюмчик явно не подходит для прогулок под палящим солнцем. В нем только лазить ночью в опрометчиво раскрытые форточки. Ежу понятно, где есть вход, должен быть и выход. Я просветила эльфа на этот счет. Тот гордо окатил меня еще одним взглядом ведром презрения и продолжил свой путь, надменный, как корабль пустыни. д е л а т ь нечего, одной оставаться не хотелось. а вор хоть и сноб, но какая не есть а к о м п а н и я г л у п а к о вздохнув, я присоединилась к эльфу. Теперь по пустыне брели два корабля. Два верблюда, а лучше сказать осла. В погровом небе появились две точки. Точки стремительно приближались, плавно трансформируясь в птиц. Интересно, что за пернатые могут обитать в пустыне, да еще летать в такую жарищу? Я приставила руку козырьком к колбу, и залюбовалась неспешным полетом с энтузиазмом начинающего орнитолога. Одна из птиц спустилась ниже, вытянула лысую голову в нашу сторону и издала звук, поразительно напоминающий скрип несмазанной телеги. «Грифы? Откуда?» Эльф с подозрением п о к а т и л с я в сторону пернатых и с той же невозмутимостью прибавил шагу. «Я изо всех сил старалась не отставать. Поведение странных птичек меня нервировало». Да и не давать же какому-то длинноухому вору уйти в отрыв. Снова послышался противный скрипящий звук. Эта вторая птица присоединилась к товарке. Неспешное окружение падальщиков прямо над головой наводило на определенное размышление. Чего они к нам прицепились? Насколько мне известно, мы расставаться с жизнью. В ближайшее время не собираемся. Жаль разочаровывать пернатых, но их компания явно лишняя. н пора ли им улететь в Освояси? Нет, кружат проклятые. Мы стояли на краю песчаного холма, переводя дыхание. Солнце палило нещадно. Даже эльф выдохся, что само по себе говорит о многом. Эльфы – народ выносливый. Я всерьез подумывала о передышке до вечера. Дневные путешествия по пустынным ландшафтам, может, и познамательны, но непрактичны. Жарко, песок набился везде, и под одежду тоже. Как умудрился, ума не приложу. Ощущение, будто неделю провела на оригинальной песчаной диете. Нет, вернусь, только морской берег, усыпанный галькой, никакого песка. И тут они напали. Гадкие птицы, терпеливо кружившие над нами, словно эскорт, видимо, отчаялись дожидаться нашей безвременной кончины и решили пообедать прямо сейчас. Мы были решительно против такого поворота событий, но нашего мнения не спрашивали, а зря. Не очень-то вежливо с их стороны. Первым атаковали неудачливого вора. Стичьи лапы с серповидными когтями просвистели возле его лица. Эльф ушел в сторону. Оставалось позавидовать такой быстрой реакции, а уж скорость – просто смазанное движение. Со стороны не сразу понятно, что произошло. Эльф только что стоял рядом и вот уже скользит вниз по песчаному склону, словно горнолыжник на модном курорте. Аж завитки берут. Раздосадованная птица издала скрипучий вопль и нацелилась на меня. Вторая тоже не осталась в стороне. Эй, мы так не договаривались. Я коротко взмахнула руками, отбиваясь от надоедливых пернатых. Пошатнулась и потеряла равновесие. Грохнувшись на пятую точку, я заскользила по песку, как с горки зимой. Вредные грифы неслись за мной, не оставляя попыток отхватить по кусочку на память о встрече. Эльф шустро улепетывал, петляя не хуже зайца. Только представители этой древней расы умудрялись утирать от опасности с таким гордым видом, словно делали врагу одолжение. Предатель! Оставить совершенно беззащитную девушку на растерзание двум клювастым тварям, Поступок недостойный джентльмена. Может, он не джентльмен? Да, мужчина не тот пошел. Разве можно почувствовать себя за таким мужем, как за каменной стеной? Несчатная и беззащитная. Помощь требуется. Гляди-ка, кто проснулся. Пора умилиться. Я откатилась в сторону от очередной атаки когтей. Клев мазнул по щеке и вырвал изрядный клок майки. Подгады! Это была последняя майка. Тебя волнует только сохранность гардероба? и ш к а к о е х и д н ы на мою голову выискался. Нет, меня волнует, например, сохранность головы. Так давай покажем птичкам, кто есть кто. С этим заявлением трудно спорить. Вторая тварь спикировала и неожиданно нарвалась на стриё возникшего меча. Души, раздирающие вопль о г о р ч ё н н ы й б е с т и наверняка слышали н на другом конце пустыни. Темные капли крови стекли на песок. Птица обиженно взмыла вверх. Внезапный отпор вовсе не вынудил голодных грифов оставить облюбованную добычу. К тому же в этой местности с едой наверняка напряженка. За эльфом надо еще гоняться, а я вот она. Хватай, пока тепленькая. Небольшая потасовка перед обедом даже полезна. Аппетит нагоняет. Грифы сменили тактику. Теперь это было выжидательное кружение. «Близко, но мечом не достанешь!» Я плюнула с досады. «Да, день не задался!» Я в последний раз покосилась на о кружащих ю в небе хищников, погрозила им кулаком, впрочем, без видимого эффекта, и, тяжело вздохнув, направилась следом за дезертировавшим вором. Не все ли равно, в какую сторону топать, когда, куда ни глянь, всюду простирается песок. Пейзаж разнообразием не баловал, глазу зацепиться не за что. Сколько я шла? Час? Два? Минут 10 Под нещадно палящим солнцем как-то теряешь ход времени. Птицы время от времени напоминали о своем присутствии новыми атаками, без особого энтузиазма, но само их присутствие нервировало. п у т е ш е с т в и в в компании падальщиков, жаждущих поживы – б р о щ у щ е н и е не из приятных. Постоянно ощущаешь пристальное внимание чужих глаз. Только и ждут, когда жажда и усталость возьмут свое. Ну вот, стоило только вспомнить о воде, сразу захотелось пить. Ужас, да и только. Говорят, что некоторые народности употребляют в пищу кровь животных. Интересно, а птичья подойдет? Я с вожделением уставилась на стервятников. Птички явно забеспокоились от моего пристального внимания. «Цыпа, цыпа, цыпа, цыпа!» – повырковала я. «Не купились». Умные заразы.